Там он принял яд, который у него был всегда наготове на случай, если царские агенты схватят его, и дал такую же дозу жене. Уезжая, Надин понимала, что когда русские войдут в дом, они обнаружат отца и мать в последнем объятии с выражением неземного счастья на лицах. Как говорил отец они отправились в рай вместе. А теперь он ведет ее по жизни, и, пожалуй, лучше рассказать Лайлу Уэстли все как есть. Надин поведала ему историю своей семьи, подумав при этом, что он сам живет аналогичной жизнью и прекрасно поймет ее. Для Лайла Уэстли... Ее рассказ явился откровением, хотя он не ожидал от Ричарда Талбота ничего иного. Время от времени в британское посольство приходили отчеты из разных стран, где бывал Ричард Талбот, и постепенно он стал легендой среди молодых дипломатов, особенно тех, кого направляли в Санкт-Петербург. — Постарайтесь сообщать нам обо всем происходящем, — говорил им перед отъездом секретарь Министерства иностранных дел и ради всего святого. — Не уподобляйтесь Ричарду Талботу, не теряйте головы. Обычно молодые дипломаты сквозь смех отвечали. — Постараюсь, сэр. История приключений Ричарда Талбота и принцессы Ольги нисколько не потеряла от пересказов. Как и предполагала Надин, конец ее был подтверждением планов отца. Русские ворвались в дом рано утром следующего дня после ее отъезда. Они нашли супругов в объятиях, казалось, они спят. Однако они были мертвы, и русским оставалось только сообщить в Санкт-Петербург, что их миссия закончена. На этом месте жизнеописание двух главных действующих лиц прерывалось. Однако исчезла их дочь. Ричард Талбот предупредил Надин, что до приезда в Англию та должна скрывать свое настоящее имя. — Ты неплохо говоришь по-французски, — сказал он, — так что в Константинополе тебя примут хорошо, но не задерживайся в Турции при первой же возможности отправляйся в Англию. Я постараюсь, папенька, — пообещала Надин, хотя понимала, что без отца ей будет очень трудно защитить себя. Впрочем, даже сам Ричард Талбот не до конца понимал, чем он является для жены и дочери. Обычно именно он решал, куда они поедут, где остановятся и чем займутся. В семье никогда не спорили». И вот Надин впервые в жизни осталась одна. Пожилая чита, которая довезла ее до Константинополя, была очень добра к ней. Когда девушка рассказала им, что может преподавать детям французский язык, они обратились к своим родственникам, и те рекомендовали ее Нанку-Осману. Дело оставалось за малым. У Надин почти не было денег». Она понимала, что подвергнется серьезной опасности, если придет в банк и заявит, что у ее отца там есть счет. Если русские следят за ней, они, несомненно, станут ожидать ее появления в банке, а значит, будут настороже. Свои восемнадцать лет Надин успела убедиться в настойчивости русских. Для них не существовало поражения». А значит, вряд ли русские агенты с радостью сообщили в Санкт-Петербург о том, что жертва ушла от них. Конечно, дочь самого Ричарда Талбота могла бы реабилитировать их. — Понятно, — сказал он один. — Я не осмелилась пойти в банк, хотя уверена, что папенька держал там немалые деньги. — Вы поступили правильно, — согласился Лайл Уэстли. Честно говоря, мне с трудом верится, что после стольких лет я говорю с дочерью человека, которого уважал больше всех на свете. На от улыбки стала еще красивее. Мне нравится ход ваших мыслей. Я никогда не думала, что папенька зря растратил свой талант и способности. Он ведь был очень счастлив, и мы с маменькой тоже, Значит, он прожил жизнь не зря. — Ну, конечно, — тихо согласился Лайл. — Было даже лучше, — продолжала Надин. Куда бы родители ни приехали, они всюду делились своим счастьем с другими людьми. Они буквально светились с любовью. Я не помню, чтобы папенька хоть раз отказался помочь кому-то в беде. Я думаю, это был... — Замечательный человек! — с чувством произнес Лайл Уэстли. — И горжусь тем, что имею честь помогать его дочери. У один вспыхнули глаза. — Так вы поможете мне? — Сделаю все, что смогу, — улыбнулся Лайл, подумав, что это будет не так просто. Он посмотрел на девушку, и ему показалось, будто... Солнце улыбнулось ему губками в форме купидонового лука. — Сейчас я сделаю вот что, — сказал он. — Я отправлюсь к послу, и мы подумаем, как доставить вас в Англию побыстрее. Пока я буду отсутствовать, вы сможете выпить кофе. — Благодарю вас. — Благодарю вас, — она Надин. — Я знала, что поступаю правильно, ведь это папенька направил меня сюда. Конечно же, вы поступили абсолютно правильно.